Глава девятнадцатая. Появление Гоблы. Центр сцены. Рондгит, шатаясь, встал на ноги. На голове у него пульсировала шишка размером со сквига. Он осторожно ее потрогал, когда осматривал обстановку. Рондгит стоял в старой шахте. Он был в ее центре, который целиком был занят бойцовской ямой, окруженной кривыми шипами. Эта яма была похожа на те, которые так любил Макики, только намного больше. Зеркала из листовой бронзы отражали на него свет факелов. С каждой стороны ямы в камне были вытесаны проходы, закрытые железными воротами. На узкой витой дорожке вокруг арены, которая окружала пещеру по всему периметру и шла сверху вниз от ворот, столпились гоблины. Раньше по этой дороге гномьи-каменщики толкали свои полные камня-тачки, Но теперь путь от пола арены был перекрыт шипастым забором, который украшали черепа. Рондгит никогда раньше не был в этой пещере. Должно быть, черновходные парни расширили свои владения в его отсутствии. «Эй, вы!» Большая фигура поднялась с трона, сложенного из скавинских черепов. Она прислонилась к ограждению из шипастого дерева и костей. Снотрук вырос большим и мускулистым с тех пор, как Рундгит ушел. Снотрук вырос в звании, как и он сам. Снотрук носил высокий железный шлем, выполненный в форме ухмыляющейся луны. На его плечи были накинуты тяжелые меха. «Этот мелкий нюдомерок!» Он указал пальцем вниз на Рундгита. «Вороватый шнырь! Он должен был сдохнуть, но мудривый испортили веселье!» Он повернулся и забрецал шестом украшенным срезанными бородами. «Но на этот раз они не испортят его!» Радостные возгласы раздались со стороны черновходных парней. «Вороватый стыд! Вороватый стыд! Вороватый стыд!» скандировали они. Их лица были спрятаны под капюшонами, глаза блестели в свете факелов, рты кривились в жестоких улыбках. Один встал на скалу, его руки порхали, раздавая каменные расписки, принимая ставки на то, как долго продержится вернувшийся Рундгит. Другой предприимчивый тип ходил между гоблинов с подносом, с которого он продавал полосы жареного мяса с квигой и баклаги с пивом. Снотрук поднял руки, призывая к тишине. Неохотно толпа затихла. «А теперь, Рундгит, тебе есть что сказать?» Рундгит нервно облизнул губы. Он оглядел арену. Здесь каждое лицо было враждебно, не считая Довскула. Выражение его лица было нечитаемо. С платформы, на которой стоял трон нот, рука он с другими гоблинскими боссами наблюдал. Он держал причудливый медный посох, заземляющий энергию, производимую визжащей толпой. Зеленые искры вспыхивали около его пальцев и носа, но сам он был спокоен и курил трубку. В его, как и всегда, загадочных глазах, играло веселье. Эммм. сказал Рундгид, его глаза остановились на деревянном коле. Вбитый кол ненадежно торчал из дыры с галькой. Типичная гоблинская работа. Если он сможет его выдернуть, снотрук засмеялся. «Классная предсмертная речь, недомерок!» «Иди в зок, Снотрук!» — крикнул Рундгит, потрясая кулаком. «Я тебя достану!» Снотрук улыбнулся и замотал головой. «Я так не думаю!» Кожаные ремни затрещали, когда он усилил хватку на ограждении. «Выпустить сквиков! заорал он. Рундгит посмотрел на одни из врат, закрывающие туннели на арену. За ними сквиговый погонщик Фугграк и его парни поворачивали рычаги. Опускная решетка поднялась, и парни Фугграка попрыгали за деревянные щиты, утыканные сквиговыми зубами и когтями. Раздался вой сквиговых рогов. В ответ послышался возбужденный виск сквигов. Когда сквиги вышли на арену, Рундгит кинулся за шатким колом. Четверо из них медленно вышли на свет, обнюхивая песок. Маленькие глазки щурились, цепи звенели на их когтистых лапах, это должно было им помешать выпрыгнуть с арены. Рундгит достиг кола, в пылу опасности он даже забыл о том, что у него болела голова. Он нагнулся прямо к щебню и начал быстро разбрасывать его ловкими пальцами. Кол легко вышел из дыры. Рундгит развернулся, держа перед собой кол, когда мчащееся тело пролетело по воздуху, вращая когтистыми лапами и щелкая зубами. Рундгит увернулся от клацающей пасти, и пещерный зверь напоролся на его импровизированное оружие. Сквик издал последний хлюпающий вздох. Рундгит вынул кол как раз вовремя, чтобы выставить его перед собой, когда второй Сквик напал. Он вбил кол поперек его пасти. Зверь всем телом навалился на него, пытаясь сжать челюсти. Его зубы раскололи дерево на щепке, и Рундгит был рад, что его руки были снаружи. За спиной у Рундгита веселились гоблины. «Я ж говорил тебе, что будет неплохое зрелище, не так ли, добрый старина Рундгит?» — сказал один. А да, добрый старый трубоватый жны! сказал другой, и они вместе громко захохотали. Рундгит вставил один конец кола в стену, высвободив руку и сильно ткнул Сквига в оба глаза. Его глазные яблоки лопнули, и ослепленный Сквиг отпрянул, истошно завыв. Рундгит повернул кол и вогнал его острую часть через широко раскрытый рот зверя в уязвимую часть черепа, пронзив мозг. Тот умер мгновенно. Оставалось два Сквига. Они лаяли и щелкали зубами. Один шел по кругу, прижавшись спиной к стене арены. Не было никакой возможности использовать тот оглушающий прием, которому его научил фуграк. Сквиги были на стороже, широко раззявив пасти. С несколькими десятками вероломных зеленокожих за спиной это было не лучшее положение, в котором находился будущий воевода. Рундгит заметил, как Сквиг слева напрягся перед прыжком. Он готовился встретить его. Мощные ноги Сквига отправили его в полет. Рундгит откинулся назад, используя тупой конец скала, чтобы подтолкнуть Сквига в полете. Он с шумом врезался в колья, окружавшие яму. Гоблины в панике разбежались. Сквиг попал прямо на колье, где застрял и умер. Его труп свисал, как гнилая тыква. «Остался последний шнатурок!» — крикнул Рундгит. «Последний остался!» Мне не нужны никакие мудрилы, чтоб на этот раз испортить тебе веселье. «Вон ахал!» — крикнул Снотрук, и Рундгиту было приятно услышать злость в его голосе. Снотрук закопался рукой в миске, которую держал слуга, и достал из нее большую пригоршню жучиных личинок. Он зачавкал. «Ты еще не все видел, недомерок!» Синий сок потек из его рта, и он заревел. «Выпускай, Гобло!» С арены раздался восторженный вой. Гоблин-букмекер оказался под шквалом лихорадочных ставок. Вторые ворота с лязгом раскрылись у Рундгита за спиной. но Он обернулся, пытаясь одновременно держать в поле зрения ворота и оставшегося перед ним сквига. Во тьме ворот зажегся один желтый глаз. Самый большой пещерный сквик из всех, что видел Рундгит, заволочил ноги вперед. Два гоблина фуггра тыкали его стрекалами и кричали на него ругательство. Сквик в мгновение ока обернулся. Его чудовищные челюсти сомкнулись. Когда огромный зверь перекусил древко стрекала, отлетевший металлический наконечник отскочил от стены арены. Гоблинский погонщик завопил, уставившись на фонтанирующие кровью обрубки кистей. Гоблины захохотали и затыкали пальцами в раненого погонщика и нарундгита. Завыли, сквигрели. Шум ударил ему по ушам, и Гобла завыл в ответ. Вышло еще больше погонщиков, и остриями они стали подгонять зверя. Постепенно они загнали его на арену. Ронгит никогда раньше не видел такого большого сквига. Это был один из тех редких экземпляров, которые в темных глубинах мира вырастают до чудовищных размеров. Один из них был перед ним воплоти. От его морды вздымался гребень кривых рогов и шел вдоль всей спины, покрытой костяными пластинами. У него были очень мускулистые лапы, каждая размером с маленького сквига. Если бы Рундгит не был так занят, защищаясь от оставшегося сквига, то окаменел бы от страха. Волна затхлого воздуха окатила Рундгита, смесь запаха плесени и звериной шкуры. Гигантский Сквиг хрюкнул. Отверстие, разделенное хрящевой перегородкой, которое служило ему носом, быстро задвигалось вперед-назад, когда Сквиг понюхал воздух. Монстр заковылял вперед. Один его глаз был молочно-белым, а морду пересекал старый толстый розовый шрам. «Я рад, что он тебя сожрет!» — проорал Снотрук, перекрикивая шум толпы. «Но вынужден признать, ты нас хорошо повеселел, Рунгет!» Гоблины смеялись и галдели. Гобла бросил злобный взгляд на снот, рукой угрожающе заурчал. Рунгит ударил другого Сквига. Острее кола завязло в жесткой плоти. Сквиг недовольно гавкнул. Используя кол в качестве рычага, Рунгед напрягся и вывел зверя из равновесия. Гобла напал. Опустив голову, он неуклюже запрыгал по песку арены. Цепи, сковавшие его лодыжки, затрудняли движение. Меньший Сквик попытался напасть на Рундгита, но Гобла отбросил его своей мощной головой, сбив со своего пути. Рундгит выставил кол. Он был смешон и бесполезен, как если бы Рундгит держал ножку гриба перед лицом такой мощи, но он не собирался умирать, как какой-то визжащий недомерок. Гобла широко раскрыл массивные челюсти. «Сажены! Сажены! Сажены!» — скандировала толпа. Деревяшка Рундгита исчезла в глубокой утробе чудовища. Его мир внезапно накрылся крышей из красной плоти, окаймленной зубами. Из глубин желудка Сквига дыхнула запахом полупереваренного гоблина. Гзабо, сказал он и закрыл глаза. «Ничего не произошло!» Он открыл один глаз, затем второй. Красный пещерный сквик отступил. Он с интересом осматривал Рундгита. Мертвенно-бледный нос гоблы приблизился к нему. Хрюкающие порывы горячего дыхания окатывали его. Он нюхнул раз, два, а затем зарылся носом в его балахон, шумно сопя. Рундгита оттолкнула назад. Эй, эй! крикнул он. Сквиг издал странный свистящий звук. Крики толпы превратились в ошеломленную тишину. «Что происходит? Что происходит? Сожри я недомерка! Это приказ!» — завыл Снотрук, но приказывать Сквигу было не в его власти. Рунгит осторожно протянул руку и почесал Сквига между рогов. Зверюга заерзала от удовольствия и замяукала. Длинный язык, большой, как сам Рундгит, затерся о гоблина, покрыв его слюной. Он отплевался и рассмеялся. «Глаз морка! Неужели это тот Сквигаш, которого я спас от снотрука?» Рундгит похлопал своего нового друга. Другой сквиг подскочил, готовый атаковать. Гобла в перевалочку обернулся. Он пролаял вызов. Другой Исквиг прокрякал в ответ, но гоблок лацнул зубами, и соперник лопнул, как виноградина. Рунгит рассмеялся. «Тебе никогда меня не победить, Снётрок!» Он прошел к месту, где валялся наконечник Стрекала. «Я побывал в корнях горы! Я видел вещи во тьме! Я был снаружи! Я повидал мир! Я жил под пристальным взглядом злого солнца и плохой луны!» О -о -о -о! Раздалось в толпе. Без шляпы, добавил Рундгит. И они охнули. Рундгит воткнул наконечник стрекала острием в цепь, сковывавшую гоблу, и разогнул звено. Он встряхнул ее, и цепь распалась на две части. Я дрался с жирняями и юдишками, габбой Я захватил племя и убил грифа. Я говорил с морком и затем вернулся домой. Он ткнул стрекалом в сторону Снотрука. «С какого зога такой шнырь, как ты, думает, что сможет убить кого-то вроде меня?» Снотрук рычал. Он ревел, он кричал. «Лучники! Кончайте его! натыкайте в него стрел!» Ночные гоблины с луками подошли к краю ямы и оттянули свои тетивы. Они так и не выстрелили. Стрелы с другой стороны ямы прилетели в них, убив многих. Оставшиеся убежали. На верхних уровнях арены крюглеры и отряд равнинных гоблинов скинули украденные балахоны. «Никто не смеет трогать моего босса!» — закричал он. Снотрук закричал. Пещера погрузилась в беспорядки. Рундгид хлопнул огромного сквига по боку и прошептал ему в ухо «Взять его, гобла!» Он подумал, что это хорошее имя. Гигантский сквиг переступил с ноги на ногу и заурчал от удовольствия, ощутив свободу от цепей. Он свел ноги под собой и в одном мощном прыжке вознесся вверх. Он врезался в пики, окружившие трон Снотрука, и превратил их в щепки. Маленькие здоровики, служившие Снотруку, побросали свое оружие и побежали. Снотрук развернулся, чтоб убежать, но тяжелая лапа наступила на полы его балахона начал было он. Гобла широко раскрыл пасть и перекусил его напополам с громким чавк. «Что ж?» — сказал Рундгит. «Это было говенное последнее слово!» Дафф скул перевел взгляд с огромного сквига на Рундгита. В отличие от остальных, он не делал ноги. Он вложил трубку в рот. «Добро пожаловать домой, Рундгит. Я тебе говорил, что ты особенный». И продолжаю говорить. Разве нет? Но... Крюблер и его парни пошли за мной. Видишь, даже при том, что я сказал им не идти. Сказал Скаршник. я рад, что они меня не послушали. К тому же тут был Гобла. Он нежно пнул своего питомца. Слушай, сейчас еще одно правило, юдишка. Сказал он. Если ты босс... «Неважно, сколько у тебя правил, тебе надо еще быть везучим!» Он откинулся на троне, закинув ноги на подлокотники. «Итак, мы немного потрещали, я и другие!» «Его прислали к нам горк с Марком, сказал Довскол, и они послушали его. Хотя он и был бухой, но в основном они смотрели на Гоблу, а еще на Крюглера с его парнями. А они такие «Ну ладно, тогда ты можешь быть боссом клана!» Он погладил чашу, сделанную из черепа. «И когда Гобла выплюнул кости снотрука, я сделал эту роскошную чашу. Классная, правда?» Он поднял ее, чтоб я смог увидеть. Я, само собой, согласился. «За тебя, снотрук!» — сказал он, и сделал неаккуратный глоток пива из черепа и рассмеялся. Потом он снова посерьезнел. «Но жизнь! Это тебе не хрустящие сноты под сочными грибами, да?» «Нет, сэр. Дела сильно поменялись, пока меня не было. Плохие вещи случились». Он грустно покачал головой. «Для начала у Шуэкта попало в лапы крисов». Он обвел рукой зал. «Тут наверху в любом случае никогда почти никого не было. Чуть-чуть торков -чуть может быть, какие-то наружные гуаба, какие-то дохляки значных ночных парней». Слишком близко к поверхности, что простить грибы. Негде спрятаться, поэтому мало кто из наших хотел тут жить. До того, как я пришел, им больше нравилось прятаться по темным углам. Вот почему до того, как я пришел к власти, куча парней из гиблой луны были за восточными путями, в туннелях за городом. Но потом эти крыски немного обнаглели, верно? Что было нашим, стало ихним. Они убивали всякого гобба, который оказывался там. И поэтому мы убивали всякого крыса, до которого дотягивались руки. Дела шли из рук вон плохо. Учё драки, да пастуки, и что такое. Было весело, но эти крыски валили толпами. Они туравили парней зеленым дымом и стрёмной хренью, которая стреляла молниями. Наши обдрыстались со страху. И брит говномес был отрезан вместе, противоположным тому, откуда появились крыски. Ребята сказали мне, что куча парней была заблокирована внизу. Он показал когтем вниз. Что вот так у меня обстояли дела. У меня была маленькая шейка черновходных парней, сквиговые погонщики Фуграка, банда Крюглера и те орки из сломанного жуба, которые пришли со мной в горы. «Горные гоббы и отбросы из черной скалы. Где-то около, о, я не знаю». Он скривил лицо от мыслительных усилий. «Пять сотен гоббы и сквигов и около сотни орков», — сказал он. Он рыгнул. «Теперь лучше. Э, Пшел слух, что в городе новый босс, и пара других кланов из залов законтачили со мной, включая те, которым вмазали крысы». «Некоторые другие попытались постукать меня». Он закудахтал от смеха. «Гобла сожрал кучу вождей и боссов кланов тогда. Но я не дурак. Ты можешь подумать, что я пошел туда с кучей гобба и вытурил крысов. Но сделал ли я это?» Он не ждал ответа. Конечно нет. Я знал, что так ничего не выйдет. Я отправил гонцов во все кланы и племена. Даже попытался пробраться к ибриту, но они смог. Я назначил Крюглера и этого орка по имени Боград решать все вопросы. Крысы пытались прошмыгнуть множество раз, но мы их стукали. Я хорошо запечатал ходы, все, кроме нескольких, но мы их тщательно охраняли. Конечно, к тому времени Крюглер узнал, что там не было так уж много золота, и что я уже наврал, но ему было начхать, потому что там была куча драчек, И к тому же, он теперь был большим боссом большого племени, и ему было нифигово. Боград был не таким, как другие орки. Он держал их наверху в ежовых рукавицах и валил их, когда они ворчали, что следуют приказам недомерков. Я знал, что он пашет на Горфанга. Он использовал наших ночных парней, чтобы не подпускать крысок к черной скале. Но тогда мне было вообще все равно, пусть это не мешало моим планам. Он положил череп злополучного снотрука и сцепил пальцы за головой. Хотя мы были осторожны. Я никогда не говорил гонцам ничего важного, чтоб если бы их поймали крыски, то не смогли бы выпищать всю правду. Разные кланы дрались с крысками тут и там, там и сям, так что они не могли узнать, что мы связаны. И в любом случае мы все еще стукались друг с другом. Криски думали, что они победили, что они могут оттяпать ущая земли зеленых, и что мы вернемся на круги своя, вышибая друг другу мозги на тех кроках земли, что они нам оставят. Он выпрямился. И они были правы какое-то время, но они не учили меня, не так ли? Криски отвели войска. Тут и там они разместили свои выводковые ямы, жуткие места, полные розовых извивающихся штук. Рундги-то передернуло. «Во гадость! Но они остерегались продвигаться выше. В то время они думали, что они нас побили, или, может, они дрались между собой снова, пусть что они часто этим занимаются. Как бы там ни было, когда их стало мало, и они уже почти усе стали...» Он наклонил голову на бок, его глаза светились, пока он подбирал нужное слово. «Беспечные, да!» Когда они были вот такие, тогда я сделал свой ход. Скарсник утробно захохотал. Это был неприятный булькающий звук. Затем он сплюнул на пол. Эти криски так никогда и не узнали, что она на них напала.